Глава 67. Ранним утром зазвонил телефон, прежде не издававший ни звука. Это был Хайдер из аэропорта Бейрута. Его рейс прибывал к середине дня. Помолчав, он спросил, «Мы увидимся? Может, завтра?» Вот зачем он звонил, понял я. Он хотел побыть наедине с женой. Хотел, чтобы, когда он приедет, рядом не было никого третьего. «Конечно!» — заверил я. — Тогда до -то завтра. Я пришел послезавтра, чтобы дать им побольше времени вдвоем, и еще потому, что я нервничал перед встречей с Хайдером. Я оказался прав. Ему было неловко. Он крепко стиснул мою руку, сглотнув комок в горле. А еще он выглядел измученным, с темными мешками под глазами. Сестры проговорились что с момента приезда не покидал больницы, спал в кресле рядом с женой. Я помог ему устроиться в ближайшем отеле, посоветовал немного отдохнуть и сказал, что вернусь за ним к вечеру. Я вышел, чувствуя себя лишним. Дальнейшее пребывание в Париже не имело смысла. Когда я вернулся, Хайдер выглядел уже получше. Он спросил, не против ли я прогуляться. «До сих пор не могу поверить, что она мне не рассказала», — повторил он. Я промолчал, попытался сменить тему, но после короткой паузы он вновь пробормотал, обращаясь скорее к самому себе, почему она так поступила. «Со мной тоже однажды произошло кое-что ужасное», — сказал я. «Уверен, рано рассказывал тебе. И я тоже не хотел, чтобы люди, кого я любил больше всего на свете, узнали об этом. «Ты хороший друг!» «Я люблю ее, как родную сестру», — признался я и надеялся, что он поверит. «Вообще-то нам нужно это отпраздновать», — продолжал я. «Рана справилась, и только это имеет значение». Я потащил его в модную кондитерскую. Мы купили здоровенную коробку разных деликатесов. Хайдер настоял, что заплатит он. В больнице сестры защебетали что-то по-французски, и Хайдер свободно отвечал. Потом пояснил мне, что они шутили, какой я сладкоежка. Мы застали рану, сидящей в кровати. Она широко улыбнулась, увидев нас, входящих вместе.